Глава 4. Ребекка Гриндал «Бекке, оденься поприличнее, тебя вызывает император». «Что, прямо сейчас?» Я удивленно посмотрела на отца. «Вот это поворот!» «Нет, я, конечно, ожидала вечернего разговора, но никак не с императором». «Да», — последовал короткий ответ. «Прямо сейчас». Папенька нервно расхаживал по кабинету, и это было очень плохим знаком, «Десять шагов. От стола до окна. Десять обратно. Туда-обратно. Туда-обратно. Отец, ты можешь объяснить, что случилось?» Устав наблюдать за этими метаниями, спросила я. Ричард в ярости выдохнул родитель и остановился напротив меня. Щеки его покрывал морозный узор, в глазах плескалась тревога. «Бекки». «Постарайся вести себя благоразумно и отвечай на все вопросы предельно честно». серьезно попросил он. «Ты же знаешь, Ричард прекрасно чувствует ложь, и если ты попытаешься утаить от него правду...» Папенька снова принялся мерить шагами комнату. «Это из-за Кимли?» Нахмурившись, вопросительно посмотрела на отца. «Да», — коротко ответил тот. «Ох, Бекки, ну как тебя угораздило?» «А я-то тут причем? «Вот только не надо так удивляться. Там, где ты, вечно что-то происходит. Я больше чем уверен, что пробуждение проклятого — твоих рук дело». «Ничего подобного». Искренне возмутилась подобному поклепу. «Да и я к нему даже близко не подходила. В гробу я его видела, этого вашего...» Я резко замолчала. Вспомнилось пробуждение в склепе капли крови на каменной крышке. «Да нет, бред!» «Ребекка?» В голосе отца прозвучало предупреждение. «Да что сразу я?» Попыталась изобразить дурочку, но папу было не провести. «Рассказывай», — коротко приказал он. И я рассказала, и про ночевку в фамильном склепе, и про рану, шрам от которой я до сих пор прикрывала волосами, и про следы крови, обнаруженные мной в гробнице. Бэки, Бэки! покачал головой отец, когда я, наконец, замолчала. «С тобой никакого стихийного бедствия не нужно. Ну чего тебя потянуло в этот склеп? Нет, это невозможно. Все, иди собирайся. Пусть император решает, что делать дальше. И с тобой, и с проклятым, и со всем остальным». Он отвернулся к окну, но я успела увидеть, как нервно дернулась его щека. «Да, похоже, папенька встревожен не на шутку. Ни с чего бы. Можно подумать, первый раз с Ричардом общаюсь». «Поторопись, Ребекка!» Голос отца звучал глухо. «Да, да», — отозвалась я, направляясь к двери, но, не доходя до нее, вернулась и обняла родителя. «Пап, не переживай ты так». «Все будет хорошо, вот увидишь». «Иди уже», — устало сказал тот. «Ладно». Я поцеловала прохладную щеку и вышла из комнаты. Пожалуй, на этот раз я ошиблась. Император был не просто зол, он был в ярости, как и предупреждал меня отец. Нет, тем, кто плохо знал монарха, могло бы показаться, что он совершенно спокоен. Но я-то понимала, что это всего лишь маска». Когда Ричард выглядел таким холодным и невозмутимым, это сулило огромные неприятности. В данный момент мне... Ребекка Фредерика Гринделл. Очень тихо, произнес Ричард, едва я вошла в круглый кабинет. Глаза императора мрачно блеснули. Ваше величество. Мне пришлось изобразить подобие поклона, вскинув взгляд на Ричарда, невольно поежилась. Император и в обычное это время не отличался особым благодушием, а уж когда гневался... «Подойди ко мне», — негромко сказал он. Я впервые за много лет почувствовала неуверенность. Вроде бы знаю дядюшку Дика с самого рождения, но еще никогда не видела его таким, замороженным, что ли. Сделав несколько шагов, вскинула голову и улыбнулась, глядя на Ледяного ну и зрелище! Лицо переливается морозными узорами, губы напряженно сжаты, лоб пересекает глубокая морщина. «А теперь скажи-ка мне, Бекке, каким образом тебе удалось разбудить того, кто должен был спать еще многие годы?» «Не понимаю, о чем вы, ваше величество. Я невинно посмотрела на императора. «Все ты понимаешь, Беке. — устало заметил он, и я впервые задумалась о том, сколько же ему лет. Подсчитать не получалось. Мой отец, мои тетки, оба дедушки — все они служили Ричарду. Получается, что ему гораздо больше ста? — Но как же? — Ребекка, я жду, — прервал мое размышление император. — Правду, Бекке, — предупредил он. — Исключительно правду. — Что ж... «Пришлось говорить правду». Ричард обладал особенным даром, распознавал даже малейшую ложь. И врать ему было бесполезно. Рассказ вышел коротким. «Да, перебрала на вечеринке. Да, заночевала в склепе. Еще ударилась в темноте о крышку гробницы. Но ведь ничего противозаконного я не совершила. Про то, что со мной была Тайра, говорить не стала. Ричард же не спрашивал, верно?» а подставлять подругу не хотелось. Император слушал мою историю молча. Он не предложил мне сесть, и мы так и стояли друг против друга в полутьме круглого кабинета. Ричард возвышался надо мной, подавляя своим ростом и силой, но я старалась не придавать значения недовольству монарха. Что он может мне сделать? Ничего». «Нет. Понятно, сейчас прочтет очередную аннотацию, поставит на вид и отошлет к отцу. Впрочем, как всегда. А то, что он злится... Ну ладно, не так уж это и страшно». «Вот так все и было», — перечислив немудрённые события, закончила свой рассказ. «Крови много?» После небольшой паузы бесстрастно уточнил император. «Что?» «Крови много потеряла?» «Порядочно». «У меня до сих пор еще рана не зажила». Я откинула свиска волосы, показывая свежий шрам, прикрытый простенькой иллюзией. Ричард внимательно осмотрел его, а потом взглянул мне в глаза и твердо сказал. «Что ж, Ребекка, вот и пришел конец твоему ребячеству. Ты сама собственными руками сотворила свою судьбу». Я уловила в его голосе непонятное сочувствие и насторожилась. «О чем вы, Ваше Величество?» «Твоя свободная жизнь закончилась, Бекке», — тихо произнес Ричард. «Ты должна будешь выйти замуж за лорда Кимля». «Что? За этого ненормального?» «Ни за что!» Я возмущенно уставилась на императора, и потом я вообще не собираюсь выходить замуж. Зачем мне это надо? Знаю, Байки, знаю, спокойно проговорил Ричард, и в его глазах я увидела все то же дорогого сочувствия. Только помочь ничем не могу. Ты стала причиной пробуждения проклятого, и тебе придется стать его женой. Но почему? «Ты никогда не увлекалась семейной историей, Бекки, но сейчас сознание наших преданий тебе бы очень пригодилось». Ричард невесело усмехнулся, и у меня по спине холодок пробежал от его улыбки. «И что такого в этих легендах? Что-то ужасное, да?» Я все еще пыталась бодриться, хотя интуиция настойчиво вопила о том, что у меня большие проблемы, очень большие проблемы. «Нет, Ребекка, в них нет ничего ужасного», — глухо ответил Ричард и устало потер лоб. «Просто жизнь?» При посторонних он не позволял себе подобного. Всегда собранный, спокойный, невозмутимый. Император никогда не показывал своих слабостей. Правда, у него их и не было, если не считать привычки касаться лба весьма характерным жестом. «Тогда с чего вы решили, что я должна выйти замуж?» Я сознательно не упоминала имени Кемля, чтобы не раздражать Ричарда. Интуиция подсказывала, что мой найденыш вызывает у монарха не самые лучшие чувства. «Ты знаешь, кто такой Себастьян Кемли?» Вопросом на вопрос ответил император. «Кроме того, что он был канцлером Сартаны, братом императора Артура и владельцем Ругдана...» «Ничего. Ты меня не разочаровала, Бекки. Успела раскопать основные сведения», — усмехнулся Ричард. «А еще он был тем, кто убил императора Теодора и занял его место, получив в придачу мощное проклятие. И именно это проклятие и свело его в могилу». И лежал бы он там еще очень долго, если бы одна не в меру безалаберная девица не умудрилась окропить своей кровью его ледяное ложе и провести ночь на именном надгробии. И что, разве это преступление? Нет, не преступление. Но у любого проклятия существуют условия его снятия. И ты исхитрилась выполнить все условия обряда, снимающего проклятие. Брачного обряда Бекке. Чего? Я удивленно уставилась на императора. Да-да, и не смотри на меня так. По древним законам севера, вы с кем ли считаетесь мужем и женой? Крев, Сатаре! В полный голос выругалась я и запоздала и извинилась. Простите, Ваше Величество, император только головой покачал. «Подождите, но ведь он был мертв? принялась рассуждать, пытаясь разобраться. А, «Брак с мертвым не может считаться действительным?» «Истинные ледяные не умирают, Ребекка!» — Ричард посмотрел на меня, как на малое дитя. «Совсем?» — голос мой дрогнул. «Совсем?» — кивнул монарх. «Но как же тогда?» — я не договорила, не в силах осознать масштаб трагедии. Нет, постойте. Но ведь вы сами только что сказали, что император Теодор был убит. Кстати, а почему об этом никому не известно? Ледяные не афишируют этот факт. Но ведь Теодор мертв, да? Мертв, Ребекка», — подтвердил Ричард. Кимли сумел использовать единственную возможность убить истинного. И что он сделал? Я затаила дыхание. Ребека, умерь свое любопытство!» — помурщился император. «Рано тебе еще такие вещи знать!» «Но тогда, получается, все вокруг лгут?» «Нет, Беке, не лгут. Не говорят всю правду, но и не лгут. Истинных осталось слишком мало, и они скрываются от обычных людей, поэтому все, что связано с ледяными — окутана покровом тайны, а подробности их жизни постепенно превратились в легенды. Я недоверчиво покосилась на императора. «Может, еще и боги существуют?» «Существуют, бэкки Еще как существуют!» Ричард был абсолютно серьезен. А «Можно я выругаюсь, Ваше Величество? Уж больно хочется!» «Что ж, если это поможет, не сдерживай себя, Беке. Император усмехнулся, а я несколько минут пересказывала все известные мне идиомы. «И это герцогиня?» Дождавшись, пока я выговорюсь, хмыкнул Ричард. «Богатый запас, и какое виртуозное применение!» «Ну да, в ангарах механиков, где я проводила все свободное время, еще и не такого наслушаешься». «Спасибо, Ваше Величество, я старалась». Я скромно потупила глаза. «Ладно, если ты успокоилась, давай обсудим детали брачного договора». Ричард снова потёр лоб, и в глазах монарха ярко сверкнул лед. «Плохой признак. Лед просыпается, когда истинный, испытывает эмоции, а я не помню, чтобы император когда-либо их проявлял. Всегда закрытый, застёгнутый на все пуговицы, не имеющий слабостей». Ричард не позволял себе и намека на обычные человеческие чувства, и никто не смел его ослушаться. Тем не менее, я не собиралась сдаваться. При всем моем уважении к вам, Ваше Величество, я не выйду замуж за лорда Кимля», — заявила я, твердо посмотрев в лицо монарха. Поздно, Ребекка, ты уже это сделала. Бумаги всего лишь формальность. «Любой жрец подтвердит, что на тебе брачный знак, и ты больше не можешь считать себя леди Гриндал. С этого дня ты герцогиня Эшерская. И запомни, Бекки, только от тебя теперь зависит, как сложится в дальнейшем твоя жизнь. Я верну проклятому принадлежащее ему ранее имущество и титул, а также несколько замков и дворец в Саарте. Так что, как видишь, герцог — весьма завидный муж». Надеюсь, у тебя хватит благоразумия с ним поладить. В гробу я видела этого дорогого Кимля, пробормотала я. К сожалению, там ты его уже видела. Совершенно серьезно, заметил Ричард. Вот и оставался бы в своем склепе. Я не могла сдержать эмоции. Смирись, Бекке, за свои поступки, вольные или невольные. «Всегда приходится нести ответственность», — задумчиво произнес Ричард. В его красивых серых глазах мелькнула печаль. «И что? Никак нельзя избежать этого брака?» У меня в голове не укладывалось то, что говорил монарх. «Нет, Ребекка». «А развод?» «Кровный обряд связывает пару навсегда». «Неужели совсем ничего?» Нет, император одарил меня пристальным взглядом. И, зная тебя, предупреждаю сразу. Даже не пытайся, Бекке, иначе я не посмотрю на наше родство и буду разговаривать с тобой совсем по-другому. Все, иди, готовься к свадьбе. Для всех вы жених и невеста. Можешь придумать какую-нибудь историю, чтобы объяснить неожиданно вспыхнувшее чувство. И еще Ребекка. На миг его лицо заледенело, а в глазах мелькнула снежная метель. «Упс, «Похоже, правитель очень зол!» «Думаю, ты понимаешь, что о нашем разговоре никто не должен знать». «Да, ваше величество!» «Что ж, доброй ночи, Бекке!» «Доброй ночи, ваше величество!» «Шарк! Шарк! Шарк! Шарк!» «У меня не хватало слов!» Как можно было так вляпаться? Ух, проклятый Кемли! Чего ему не лежалось спокойно? И я тоже хороша. Поперлась в этот дурацкий склеп. Ударилась. Уснула на старой гробнице. Крев с сатаре. Я выскочила из телепорта и помчалась к лестнице. В голове гулким набатом звучали слова Ричарда. Кровный обряд связывает пару навсегда. Тшарк! Ведь самое обидное, что некого винить в произошедшем, кроме себя самой. Бушующие эмоции требовали выхода, и я рванула наверх, к двигарной башне. Пользоваться астором не хотелось, пока он доплетется, я буду уже на площадке. Дождавшись, когда раздвижные двери плавно разъедутся, открывая вид на пустынную двигуру, выбежала в промозглую туманную серость и огляделась. Темные двигары мирно спали под навесом. «Мои же вы хорошие!» Я залюбовалась четкими силуэтами. Посадочные огни отражались в чешуйчатых боках, мерцали бликами, переливались в ярком шейном оперении, подсвечивали острые блестящие клювы. «Ладно, нужно выплеснуть негатив. Может, хоть тогда смогу найти какой-нибудь выход» недолго думая забралась в кабину своей любимой эсочки погладила приборную панель и улыбнулась почувствовав волну тепла и сочувствия спасибо мой хороший прошептала в ответ я тоже тебя люблю эсстор окатил такими яркими эмоциями что я потерялась да мы с тобой едины ты прав оправившись от сбивающих с ног ощущений пробормотала в ответ «А теперь давай полетаем, и пусть все неприятности останутся за бортом». Двиг довольно заурчал, чуть вздрогнул, сорвался с места и взлетел, направляясь в сторону Альпик. Серая мгла расступалась перед хищной мордой, влажный воздух обтекал ладное металлическое тело, холодные капли блестели на темной чешуе. Эй! резко выкрикнула, избавляясь от неприятных воспоминаний. Двиг принял мой возглас за призыв к действию. Он резко спикировал вниз и пролетел под висячими мостами. «Хей-хей!» Эстор хей стор резко взмыл вверх. «О да! Дорг, как же я любила это ощущение полета! Мои руки лежали на пульте, а душа парила вместе с любимой эсочкой». Острое чувство высоты и бескрайности неба захватывало целиком, оставляя все проблемы далеко внизу. «Давай, детка, лети!» — кричала я, и Двиг подхватывал этот крик своими крыльями, легко планируя на воздушных потоках. «Мы с тобой сильные и справимся с чем угодно, даже с такой невыносимой занозой, как Кимли!» Двиг согласно урчал. В его низком голосе мне слышалась безоговорочная поддержка, и это грело душу. Никто и никогда не понимал и не принимал меня так, как Двиги. Эти железные создания оказались более чуткими, чем люди. Их не обманывала внешняя мишура. Они видели душу и принимали тебя целиком. Со всеми твоими достоинствами и недостатками, — Далеко внизу мелькали огни вечно бодрствующей столицы, острые шпили императорского дворца, яркие вспышки главного телепорта, широкая лента Нойны. Когда-то эта река отделяла Сартану от всего остального мира, и никто не мог проникнуть за построенный магами магический контур. Теперь все иначе. Эстор Эс неспешно пролетел над рекой и стал приближаться к Альпикам. Огромная территория древних садов слабо освещалась редкими магическими аэрами. Здесь все сохранялось в неизменном виде еще со времен Артура Благословенного, и побочные продукты цивилизации отсутствовали напрочь. В садах не было ни огромных вигросных экранов, ни назойливой рекламы, ни грохота музыки. Двиг миновал центральный вход, заложил крутой вираж и стал снижаться. Аллеи, лабиринты, арки, фонтаны — все это многовековое великолепие оставалось позади, но я не торопилась приземляться. Мне хотелось найти тот уголок сада, где точно никого не будет, и я смогу побыть в одиночестве». Это представлялось довольно сложной задачей. В Сарте почти не осталось уединенных мест. Люди, люди, люди! Они были везде. Если только... К озеру!» Коротко приказала я, выворачивая рычаг. Эс-Тор послушно нырнул под ветви высоких сантаров, проскользнул сквозь магическую преграду и остановился у самой кромки воды. «Спасибо, мой хороший!» Я легонько погладила приборную панель, вышла из двигателя и скинула туфли. Ступни утонули в мягкой траве. Альпике — остров загадочного прошлого в огромном мире прагматичного настоящего. Раньше я не любила бывать в этом пристанище древних преданий, но сейчас незыблемый оплот старины оказался тем единственным местом, где я могла спокойно подумать. Усевшись на берегу, опустила ноги в прохладную воду и прикрыла глаза. Холод привычно скользнул внутрь, вызывая отклик моего льда и затапливая душу умиротворением. Хорошо. Мысли вернулись к произошедшему. Кимля. Истинный ледяной, гордый, сильный, мрачный, упрямый, несовременный и зацикленный на глупых условностях. «С ним будет непросто, это очевидно». «Свела же судьба». «Интересно, кому из нас не повезло больше?» «Сомневаюсь, что Кимли обрадуется, узнав, что мы женаты». «Не похож он на человека, нуждающегося в семейных узах». «Я представила, найденыша отцом семейства и едва не рассмеялась». «Нет, это уж слишком». «Как и любой истинный, Кимли просто создан для одиночества. Ледяные редко отваживаются разделить с кем-либо судьбу, разве что по великой необходимости. Вот как Ричард, например. Или как мой отец». «Так, и что это нам дает? Я открыла глаза и уставилась на отражение одинокого аэра, тускло мерцающего на островке в центре озера». «Пришедшая идея была простой, как все гениальное». «Точно! Прекрасный выход!» Я порывисто поднялась, улыбнулась и запрыгнула в кабину эсочки. «Ничего. Если судьба преподносит неожиданные сюрпризы, нужно извлекать из них максимальную пользу». Поднимая двиг над тихими водами озера, я обдумывала детали, пришедшие в голову идеи «Все складывалось как нельзя лучше, осталось только уломать Кимли, чтобы он принял мои условия. А я уломаю. В конце концов, он мне жизнью обязан». Себастьян Кемле. «Нет, определенно все не может быть так плохо». Он раздраженно скинул камзол и подошел к окну. Внизу лежала сияющая огнями миссарта. Яркая, шумная, прорезающая небо высоченными домами и огромными посадочными башнями для двигаров. Чужая. Вид изменившейся столицы отозвался в душе болью и острым чувством одиночества. Один. Снова один. Он прислонился лбом к холодному стеклу и прикрыл глаза. Как много всего произошло, пока он гнил в своем склепе. Артур возродился в теле первого короля и правил с двести 250 лет. И Анна, верная, преданная Анна, Энни была с ним рядом, родила ему детей, поддерживала во всем и любила. Любила так, как умела только она. Всей своей чистой, незапятнанной душой и горячим пламенным сердцем. Энни... Нежная, трепетная Энни. Как же он перед ней виноват и перед Артом виноват, но ничего уже не в силах исправить. Он чуть слышно вздохнул. Прекрасный, но недосягаемый образ любимой вновь возник перед внутренним взором, маня своей нежной улыбкой, ясным взглядом прекрасных глаз, движением изящных рук. Сатори котав. Каким же он был идиотом, что не сумел удержать выпавшее ему на долю счастье. Сам все испортил и разрушил, не оставил камня на камне. Предал и растоптал. Брат, любимая. Сейчас он готов был отдать свою никчемную жизнь, только бы увидеть их хоть на минуту и успеть попросить прощения. Но, увы, Арты и Энни ушли во владение Белой Девы. «Как там, — сказал Гевейский, — Артур решил не препятствовать прогрессу и завершил эпоху древней магии. С восшествием на престол его сына, их санной сына, наступила эра техномагия». «Ледяные постепенно отошли в тень, магия превратилась в прикладную науку, а на первый план вышли достижения человеческого разума». Он скривился. «Достижения? Что хорошего в этих бесчисленных уродливых железках, заменивших привычные и понятные вещи?» «Ничего? Абсолютно? Что заставило Арта уйти? Неужели устал от бремени власти?» «Вряд ли». Брат всегда был слишком ответственным, чтобы просто все бросить и зажить собственной жизнью. Тогда почему? Ответа не было. Он взял со стола очередную книгу и раздраженно перелистнул страницы. Почти ничего. «Вылизанная, стилизованная, сказочная версия царствования императора Артура. Легенда». Он смотрел на яркие магические иллюстрации, но видел не их, а своего брата, живого, настоящего, с мудрым взглядом, светло-серых глаз и скупой, едва заметной улыбкой. Похоже, кто-то сознательно превратил прошлое в сборник милых устаревших легенд. Интересно, кто? И самое главное, почему? Этот вопрос тревожил его, но ответа он пока не видел. Крутилось что-то в уме, какая-то мысль, которую он никак не мог уловить. Усталость брала свое. Бросив взгляд на кровать, он невольно скривился. Сон. Нет, увольте, спать он не мог, боялся. Да, вот так, он, истинный ледяной, боялся. Ему страшно было закрывать глаза и снова очнуться в проклятой тьме собственного склепа. Да, глупо. Но он ничего не мог с собой поделать. Гнилая сырость гробницы въелась в его плоть, текла по венам вместе с кровью, омрачала с мрадом сбивающееся дыхание, и он до сих пор не верил, что избавился от проклятия. Вот, кстати, вопрос. Как? Каким образом? В памяти смутно всплывало нечеткое воспоминание. Темнота, мертвенная тишина гробницы — Раздающийся в ней медленный, чуть слышный стук сердца и неожиданно прозвучавшие слова. «Ледяная кровь и общая ночь». Голос был негромким, мелодичным, девичьим. Он так и не понял тогда, что это значит, но сейчас внутри забрезжила смутная догадка. Если он не ошибается, то... «У наши, Сатар!» «Что там еще?» Легкий шум в коридоре заставил его отвлечься от размышлений. Отложив книгу, он подошел к двери. Прислушался. Ну, конечно, снова эта сумасбродная девчонка. Преследует она его, что ли? Он распахнул створку и молча возрился на застывшую с поднятой рукой девушку. Та широко улыбнулась и бесшабашно сдула с лба светлую прядь. Не спите? Невозмутимо поинтересовалось несносное создание. «Замечательно!» Ребекка Гриндал «Нужно поговорить», — решительно заявила я, сверлящим у меня мрачным взглядом на идёнушу. «Для вас нормально вламываться в спальню одинокого мужчины глубокой ночью?» — насмешливо спросил Кимли. Он замер в проеме, небрежно прислонившись к стене. Рубашка расстегнута на груди, влажные длинные волосы падают на плечи небрежной волной, в синих глазах застыл холод. Красив, ничего не скажешь. Вот только мне его красота и даром не нужна. «Если этот мужчина мой обожаемый супруг, то да», — хмыкнула я. «Нормально». «Снова пили?» нахмурился несносный моралист и уставился на меня с плохо скрытым осуждением еще не хватало перед этим проклятым оправдываться хотя ни капли решив не нарываться на ссору усмехнулась и подошла ближе проверять будете выдохнуть изобразив на лице готовность исполнить задуманное подняла глаза на кемли и уставилась на него невинным взглядом на что С папенькой навострилась. Тот вечно подозревает меня во всех тяжких, хотя пью я редко и не очень много, но народную молву и моего родителя не переубедить, и все уверены, что я едва ли не запойная пьяница. Прекратите поясничать, нахмурился найденыш, что вам от меня нужно, и что вы там лепетали про мужа. Может, пригласите войти? я с намеком заглянула за широкое плечо преграждающее вход в комнату кимля окинул меня подозрительным взглядом что насмешливо переспросила я и он неохотно отодвинулся позволяя пройти внутрь ну как позволяя пришлось протискиваться почти касаясь его затянутой в старомодную шелковую рубашку груди весьма широкой и мускулистой между прочим Я невольно поймала себя на этой одобрительной мысли и скривилась. Дорг бы побрал несносного кемля. Ледяной невозмутимо дождался, пока я войду, толкнул дверь, но закрывать ее до конца не стал. Надо же, какое старомодное благородство! Можно подумать, кому-то есть дело до моей нравственности. В комнате вспыхнул яркий свет, и я невольно скривилась. Ричард выделил незваному гостю исторические, как их называли во дворце, покои. Старинные предметы обстановки, небольшая библиотека, составленная из древних фолиантов, отсутствие привычной техники, настоящее погружение в мир прошлого. Бррр, неуютно. Вот Тей здесь бы точно понравилось, а на меня вся эта позолота навевает тоску. Кимли прошел к столу, закрыл лежащую на нем книгу и повернулся ко мне. Итак, не предложив сесть, хмуро произнес он. Чем обязан? Не боитесь, что нас услышат? Я пристально посмотрела на него и кивнула на дверь, невольно отмечая, какими ледяными стали глаза стоящего напротив мужчины. Полок тишины вас устроит? Кимли легонько щелкнул пальцами, и комнату на секунду окутала едва заметная дымка. «Прошу». Указав на кресло, он отошел к окну. «Для начала хочу задать вам вопрос». Я села и небрежно поправила юбку. «Да». «Вы знали условия снятия проклятия?» «Нет», — после некоторого раздумья ответил Кимли. Я уловила в его голосе сомнения. Уверены? А почему я должен обсуждать это с вами, да еще и среди ночи? Хотя бы потому, что именно я пусть и невольно разрушила ваше проклятие. Постойте, Кимли нахмурился. Он окинул меня медленным взглядом и заметно помрачнел. Кровь и ночь тихо пробормотала ледяной он наши сатар в его глазах что то вспыхнуло вижу вы осознали всю глубину проблемы усмехнувшись я развела руками мы он не договорил мрачно уставившись на меня мы с вами женаты кивнула я в комнате повисла тишина кимле Молча сверлил меня взглядом, и в его синих глазах я видела зарождающуюся метель. Красиво, конечно, но очень непрактично. Так, ладно, пока вы не заморозили весь дворец, предлагаю успокоиться и постараться извлечь пользу из нашего безвыходного положения. «Объяснитесь», — коротко приказал Ледяной. «Шерк, ненавижу подобный тон». «Ну да ладно, чего не вытерпишь ради грядущей свободы?» «Вот скажите мне, вы планировали жениться?» «Вообще? Или в ближайшее время?» Кимли криво усмехнулся, и лед ушел из его взгляда. «Вообще?» Я внимательно наблюдала за лицом стоящего напротив мужчины. «Нет, не планировал». Он ответил быстро, без раздумий, но я успела заметить какую-то странную тень, промелькнувшую в глубине ярко-синих глаз. «В этом мы с вами схожи. Я тоже никогда не хотела выходить замуж». Я легкомысленно улыбнулась и закинула ногу на ногу. «Почему?» — в голосе Кимли прозвучало недоумение. «Разве замужество не мечта любой девушки?» Белое платье, звон колоколов и прочие милые женскому сердцу атрибуты. Фью, нашли чем удивить. Да кому это сейчас надо? Любым, как вы выразились, атрибутом я предпочту свободу и самостоятельность. А, как же, любовь? Ледяной чуть прищурился. Любовь? Атавизм. Отживший и никому не нужный». Пожав плечами, ответила я и, не позволив ему возразить, продолжила. Но давайте вернемся к нашей проблеме. Если ни вам, ни мне не нужен брак, значит, мы можем его попросту не афишировать и оставаться свободными людьми. Кстати, это очень удобно, особенно учитывая долг рода и все такое. Согласны? Кимли подошел ко мне и, бесцеремонно задрав рукав моей блузки, оголил предплечье. «Эй, вы чего?» Я попыталась вырваться из крепкой хватки. «Не мешайте», — послышалось в ответ. Ледяное провел пальцами по коже моей руки и тихо спросил. «С брачным знаком что будете делать?» Он легко поглаживал морозный узор, а я во все глаза смотрела на проступившую под его движениями серебристую татуировку и спешно соображала, как ее вывести. А тело удивительно остро реагировало на невесомые касания, вызывая отклик моего льда. Еще не хватало. «Нет, надо избавляться от брачной татуировки. Это она виновата!» но не могу же я всерьез реагировать на какого то древнего ледяного даже не думаете словно прочитав мои мысли усмехнулся мужчина та ор обычно незаметен но до конца никогда не исчезает а почему я его не видела сколько времени прошло а он только сейчас появился видимо ваш ночной приход ко мне не прошел бесследно усмехнулся Кимли. «Последняя капля, знаете ли?» «В смысле?» «В прямом. Чем чаще мы видимся, тем ярче он становится». «Вот это новость!» «А у вас тоже такое украшение имеется?» Я потянулась проверить, но Кимли напряженно отстранился. «Подумаешь, не больно ты и надо?» «Ладно, неважно». «Прикрою эту гадость какой-нибудь иллюзией или браслетом, а что, возможно, верну моду на широкие обручи!» Я усмехнулась. «Создавать тренды — это мое!» Кимли смотрел на меня, как на сумасшедшую. «Ладно, это все мелочи!» Списав его взгляд на старомодную зашоренность, вернулась к главному. «Как вам мое предложение?» «Ричард настаивает на пышной свадьбе, но я думаю, вдвоем мы сумеем его уломать, не афишировать наш брак, и будем абсолютно свободны от любых обязательств». «Вы так уверены, что я поддержу вашу идею?» — хмыкнул Кемля. «Конечно. Зачем вам жена? Тем более такая, как я». «А чем вы плохи?» Шутите? Да мы с вами и часа вместе находиться не можем, а тут целая жизнь. Я удивленно уставилась на найденыша. Он что, правда не торопится от меня избавиться? Поразительная недальноведность. И вы готовы нарушить волю богов? В голосе Кимли послышалось странное напряжение. Ой, какая воля! Всего лишь несчастное стечение обстоятельств! Отмахнулась я, но осеклась, заметив, как потемнел взгляд стоящего рядом мужчины. Идеальное лицо заледенело, в ярких глазах взметнулась метель, выдающая силу магия. «На вашем месте я бы поостерегся раскидываться такими заявлениями», — посерьезнил Кемли. «А то что?» «Лучше вам не знать, на что способны боги, если их разозлить». Голос Ледяного звучал глухо. «Нет, я не поддержу вашего желания не афишировать наш брак». «Чего?» Я в изумлении уставилась на Кимли. «Вы хотите сказать, что...» «Но зачем вам это нужно?» «Это уж мое дело». Он был абсолютно серьезен. Дорого в Кимли был абсолютно серьезен!» Я смотрела на него и пыталась понять, чего он добивается. «Ладно, давайте по-другому. Что вы хотите взамен?» «Взамен чего?» — насмешливый взгляд застыл на моих губах. «Мне нужна свобода!» — я твердо посмотрела на Кимля. Он молчал, все так же глядя на меня с непонятным выражением. Вроде бы в его глазах светилась ирония но где-то в самой глубине затаилась горечь. «Странно. А когда это я таким тонким наблюдателем душ заделалась? Чушь какая!» «Вы так уверены, что можете добиться своего?» заговорил, наконец, Кимли. «А почему нет? Я всегда добиваюсь того, чего хочу!» «Не в этом случае, Ребекка!» Голос Кимли прозвучал непреклонно. Я не собираюсь идти против воли богов. Если они благословили наш брак, так тому и быть. Благословили? У меня слов не было. Этот, этот, этот дорого в Кимле? Да я... да вы... Вы хоть знаете, почему я оказалась в вашем проклятом склепе? И почему же? Потому что напилась. Да-да, я пью, а еще курю. И веду себя абсолютно неприлично. Я вскочила с кресла и уставилась на непрошибаемого Кимле. «Напилась настолько, что даже не заметила, как споткнулась и поранилась о вашу гробницу, и уснула там же. Вот и весь обряд. А вы, небось, нафантазировали себе что-то вроде того, что нежная трепетная дева напитала своей кровью магические руны, украшающие ваше последнее пристанище, и оросила его своими слезами? А да, и провела ночь, молясь богам о воскрешении своего возлюбленного». «Замолчите!» Кимли произнес это настолько властно, что я невольно запнулась. «Ой, такое даже папеньке не удавалось!» «Хватит!» — тихо добавил найденыш. «Не нужно подробностей. Я уже понял, что вы не из тех, кто способен на романтические чувства. Но это ничего не меняет. Вы — моя жена, и этого уже не исправить!» «Вы ненормальный?» Я растерялась. Впервые в жизни я, Ребекка Гриндел, растерялась, смотрела на абсолютно серьезного, даже мрачного Кимля и не могла поверить, что он собирается принять наш дорого в брак. Что? Что заставляет его это делать? Мотив. У него должен быть мотив. Неужели ему нужны мои деньги? Но ведь у него самого. Стоп! «А ведь он не знает, что Ричард собирается вернуть ему все имущество!» «А, я поняла!» — вздохнула с облегчением. «Вам просто нужны деньги!» «Ну, конечно! Польстились на мое преданное!» «Поверьте, меня мало интересуют деньги!» — пренебрежительно хмыкнул Кемли. «И почему-то я ему поверила!» Было в его глазах нечто, что заставило поверить. «Тогда почему?» «Я принимаю волю богов», — снова повторил Кемля. «А я нет». Я с вызовом посмотрела на мужчину. «Что ж, это ваше дело», — он пожал плечами. «Ладно, вы еще пожалеете о своей глупости». «Поживем — увидим», — Философски заметил Кемли, вновь возвращаясь к книге, которую, видимо, читал до моего прихода. «Увидим!» Громко захлопнув за собой дверь, я остановилась и перевела дыхание. «Проклятый Кемли! Как же он меня раздражает! Я принимаю волю богов! Тьфу!» Я достала Виктон и посмотрела на сверкающий синим экран. Одно движение пальца, и он ожил. «Ребекка, где тебя носит?» — послышался гневный голос отца. Картинка подернулась ребью, а потом прояснилась, и я увидела заваленный бумагами письменный стол и сидящего за ним родителя. «Почему ты...» «Папа, послушай меня!» — перебила я. «Нам нужно поговорить, это срочно!» «Ты где?» — коротко спросил отец. «А, я знала этот тон. Деловой, сухой, бесстрастный» папенька всегда говорил так когда нужно было решить какую либо проблему вы часто этой проблемой оказывалась именно я в императорском дворце буду через минуту кратко ответил родитель и отключился «Ха. лорд гринделл в действии я редко просила отца о помощи предпочитая выкручиваться из всех передряг сама но сейчас был не тот случай «Против императора и Кимли мне одной не выстоять. Пора подключать тяжелую артиллерию в лице собственного родителя, и тогда посмотрим, что запоет новоявленный женешок. Я поправила волосы, решительно вскинула голову и направилась к портальной. «Привычный путь. Сколько раз я здесь бывала» сколько играла в детстве, прячась от зануды Мартина в хитрых переплетениях ледяных коридоров. Выйдя к знакомым белоснежным дверям, остановилась. Спустя пару секунд они открылись, и оттуда вышел отец. «Пошли!» — кинув на меня хмурый взгляд, произнес он. «Я безмолвно подчинилась. Редкий случай, конечно. Где я и где послушание?» В полном молчании мы дошли до небольшой комнаты, в которой отец иногда оставался работать, и так молча в нее вошли. «Рассказывай», — без долгих предисловий велел отец. Он сел за стол, привычно сложил пальцы домиком и посмотрел на меня долгим внимательным взглядом. «Ричард собирается выдать меня замуж за Кимли», — коротко отчиталась я. Мне хотелось увидеть первую непроизвольную реакцию папы на эту новость, и я ее увидела. Отец едва заметно вздрогнул. Подробности, мгновенно справившись с собой, сухо произнес он. Пока я рассказывала, родитель, почти не моргая, смотрел прямо перед собой. С каждым моим словом его лицо все больше леденело, покрываясь морозным узором. Когда я закончила свою речь, в комнате воцарилась тишина. В ней отчетливо слышался шум двигоров, бороздящих небо сарты, крики варнов, летающих над Нойной, шорох масс тонов, убирающих улицы. Судя по звукам, ночь подходила к концу, уступая место зарождающемуся дню. Беки, Бекки!», бекки Отец поднял на меня глаза, и я вздрогнула. «Только не говори, что ничего нельзя сделать!» С мольбой посмотрела на родителя вы голос его звучал хрипло. — На сей раз ты доигралась, Бекке. Я ничем не смогу тебе помочь. — Па! Но ведь безвыходных ситуаций не существует! Мне не хотелось верить в происходящее. Ты ведь сам учил меня, что любую проблему можно решить. Я с надеждой уставилась в уставшее, но такое родное лицо. Отец отвел взгляд. «Проклятые не проблемы, Бекки. Это фатум. Судьба. А с судьбой не спорят». «Да что вы все заладили! Судьба, фатум, боги! Глупости все это!» Я почувствовала, как внутри поднимается знакомая ледяная волна. Дорг. «Прости, дочь, но тебе придется смириться», — глухо сказал отец. Плечи его сгорбились, словно под тяжелой ношей. «Видит, Единый, не такой судьбы я для тебя хотел, но с богами не спорят», — тихо добавил он. Я открыла рот, собираясь возмутиться, но потом закрыла его и, прищурившись, посмотрела на родителя. «Ладно, спасибо, что выслушал». Бэйке, он поднял на меня глаза, в которых явственно читалась вина. «Ничего, па, я справлюсь. Кимли ли сам от меня откажется?» «Что ты задумала? Беки? нельзя противиться судьбе, она может отомстить!» В голосе отца послышалось напряжение. «Обещаю, что не будешь делать глупостей!» Папенька поднялся из-за стола и подошел ко мне. «Па, ты что, какие глупости? Я просто хочу быть свободной и буду, вот увидишь!» Я улыбнулась, стараясь не обращать внимания на скребущую душу, тоску. «Все, пора заканчивать разговор. Здесь мне больше делать нечего». «Ребекка, ты не должна». «Я тоже люблю тебя, пап». Я быстро чмокнула отца в щеку и шагнула в сверкающее Марево. Не так давно Гарри подарил мне портативный телепортал на пять зарядов. Четыре из них я уже использовала, остался последний, как раз пригодился». Вообще, подобное устройство — вещь недешевая. мне они не по карману. Хорошо, когда есть верные друзья, не ограниченные в средствах. «Ребекка!» Поздно. Портал схлопнулся, отрезая от меня встревоженный крик.